Глава последняя. Звонок тёте поле Дочка, ну как ты там, нормально? Устроилась? — У меня всё по-старому. Ложиться собралась, дай, думаю, позвоню. Узнаю, как у тебя дела. Ты не забывай меня, ладно? Звони. — Если будет обижать, приезжай ко мне. Ну их, этих мужиков. От них одни слезы. Целую тебя, моя хорошая, светлых тебе снов, счастливого пробуждения и ангел-хранитель тебе на всю ночь. Моей Москве с любовью. Нарине Абгарян.